Едва та, что рассказывала свою историю, произнесла имя Дона Фернандо, как вдруг Корденио переменился в лице, и капли холодного пота, вызванные сильным волнением, выступили у него на лбу, так что священник и цирюльник, взглянув на него, стали опасаться, чтобы с ним не случился один из тех припадков бешенства, которые, как они слышали, по временам бывали у него». Но Кордения, весь дрожа и, видимо, волнуясь, продолжал молчать, пристально устремив глаза на крестьянскую девушку, так как он уже догадывался, кто она такая. Не замечая волнения Кордения, она продолжала свой рассказ, говоря, «Едва Дон Фернандо увидел меня, как тотчас же, судя по тому, что он потом говорил, запылал ко мне страстной любовью, о чем не замедлили свидетельствовать и его поступки» но Чтобы поскорее кончить повесть о моих злоключениях, обойду лучше молчанием хитрости, к которым прибегал Дон Фернандо, чтобы открыть мне свою любовь. Он подкупил всю нашу прислугу, давал и предлагал моим родственникам подарки и вознаграждения. Днем на нашей улице шли беспрерывные празднества и увеселения, ночью никто не мог уснуть из-за серенад. Записки, которые, не зная, каким образом попадали в мои руки, были бесчисленны и наполнены объяснениями и предложениями любви, заключавшими в себе больше обещаний и клятв, чем было в них букв. Но все это не только не смягчало меня, а наоборот, скорее, ожесточало так, как будто он мне был смертельным врагом, и все его старания... Подчинить меня своим желаниям имели лишь обратные действия. Не потому, чтобы он сам или его ухаживание, мне не нравились. Напротив, я чувствовала какое-то, не знаю, особенное удовольствие, видя, что столь знатный кабальера так сильно любит и ценит меня. И я не оскорблялась, читая в его письмах похвалы себе, потому что в этом отношении я думаю, что нам, женщинам, Как бы мы ни были некрасивы, всегда приятно слышать, что нас называют красивыми. Но от происков Дона Фернанда меня охраняла моя скромность и беспрестанные советы моих родителей, слишком ясно видевших намерения Дона Фернанда, так как и сам он не давал себе труда скрывать их перед кем бы то ни было. Мои родители говорили мне, что поручают и доверяют свою честь и доброе имя лишь мои добродетели и правдивости, и просили меня принять во внимание неравенство между мной и Доном Фернандо, из чего я могу увидеть, что намерение его, хотя бы он и уверял в противном, направлены больше к его удовольствию, чем к моей пользе». Если я желаю каким бы то ни было образом положить конец оскорбительному его ухаживанию за мной, они готовы выдать меня тотчас же замуж по моему выбору за одного из самых почетных лиц из нашего местечка или же из окрестностей, так как они вправе рассчитывать на все при большом их состоянии и моей доброй славе. Эти положительные обещания моих родителей и уверенность в полной справедливости их слов еще более укрепили меня в моей решимости. Так что я ни разу не ответила дону Фернандо ни малейшим словом, из которого он мог бы вывести хотя бы самую отдаленную надежду на исполнение своих желаний. Все эти... Предосторожности с моей стороны, которые он, должно быть, принял за пренебрежение, только еще более разожгли его чувственные вожделения. Иначе я не могу назвать любовь, которую он мне выказывал, и о которой, если бы она была тем, чем должна была быть, вы ничего не узнали бы теперь, потому что у меня не было бы повода рассказывать вам о ней. Словом... Дон Фернандо узнал, что мои родители собираются выдать меня замуж с целью отнять у него всякую надежду обладать мною или же, по крайней мере, дать мне еще более защитников, чтобы оберегать меня. Это известие или предположение вызвало с его стороны поступок, о котором вы сейчас услышите. Однажды ночью, когда я находилась в своей спальне только с девушкой, прислуживавшей мне, Двери были крепко заперты на замок, из опасения, чтобы вследствие небрежности честь моя не подверглась какой-либо опасности. Не знаю и не могу себе представить, как среди всех этих предосторожностей вдруг в уединении и тишине моего убежища Дон Фернандо очутился передо мной. Вид его меня так смутил, что в моих глазах померк свет, язык мой онемел, и я не была в состоянии крикнуть, Хотя, думаю, что он и не допустил бы меня сделать это так, как он поспешно бросился ко мне и, схватив в свои объятия, потому что, повторяю, у меня не было сил защищаться, до того и была смущена, начал убеждать меня такими доводами, что я понять не могу, как возможно, чтобы ложь обладала столь великим искусством и сумела предать им облик правды. Вместе с этим изменник подтверждал свои слова слезами и свои намерения вздохами. Я, бедняжка, выросшая в родительском доме одна, совершенно неопытная в подобного рода делах, стала, не зная каким образом, принимать за истину все эти лживые уверения, но не в такой степени, чтобы его слезы и вздохи вызвали во мне какое-либо иное чувство, кроме чувства простого сострадания. Итак. Несколько оправившись от первого потрясения и испуга, я кое-как собралась с духом и с большим мужеством, чем сама ожидала, сказала «Сеньор, если бы, подобно тому, как теперь ты держишь меня в объятиях, я находилась в когтях у разъяренного льва и знала, что могу освободиться от них, сделав или сказав что-либо в ущерб моей чести», Мне также невозможно было бы сказать и сделать это, как невозможно, чтобы прошлое перестало быть им. Итак, если ты обхватил мое тело своими руками, я крепко обхватила душу свою добрыми намерениями, а насколько они разнятся от твоих, ты увидишь, если вздумаешь пустить в ход силу для достижения твоих желаний. Я твоя вассалка, но не твоя раба. Знатность твоего рода не дает и не может дать тебе власть, бесчестить и оскорблять скромность моего рода. И я себя, простолюдинку и крестьянку, ценю не ниже тебя, знаменитого дворянина и кавалера. Силой ты со мной ничего не достигнешь, богатство твое не имеет для меня значения, слова твои не могут меня обмануть, вздохи и слезы не могут тронуть. Если б я, хотя что-нибудь из всего, только что перечисленного мною, нашла в том, кого родители мои предложили бы мне в мужья, я свою волю согласовала бы с его волей и никогда не уклонилась бы от нее. Так что, сохранив свою честь, я даже и против влечения сердца добровольно отдала бы ему то, чего ты, сеньор, желал бы добиться только силой». Все это я говорю, чтобы ты и не думал получить что-либо от меня иначе, как в качестве моего супруга. Если все препятствие только в этом, прекраснейшая Доротея, так зовут меня несчастную, сказал вероломный кабальера, смотри, вот тебе рука моя, что я буду твоим, а в свидетели этой истины я призываю небо, от которого ничто не может быть скрыто» и этот образ Пресвятой Девы, стоящий здесь у тебя.